Все люди созданы равными и наделены определёнными неотъемлемыми правами. Фраза из Декларации независимости США. Слава Господу за то, что он создал Америку, сказал Кинг себе в миллионный раз. Слава Господу, что я родился в Америке. Эта страна благословенна Богом, произнёс он, обращаясь к самому себе. Что? Штаты. Почему? Единственное место в мире, где можно всё купить, где есть возможность всё осуществить. Это важно. Плохо, если вы, Питер, не понимаете этого. Хотя понимают это очень немногие, но если вы поймёте и захотите работать, ну, тогда перед вами, чёрт побери, откроются такие возможности, что у вас волосы встанут дыбом. А если парень не хочет работать и ничего не умеет делать, тогда он Ни к чёрту не годится, и никакой он к чёрту не американец. И слушайте, ведостёрёл его Питер Марлоу, сразу насторожившись. Из далека донёсся еле слышный звук приближающихся шагов. Это мужчина, прошептал Питер Марлоу, скользяв по леству. То земец. Как к вы чёрт возьми узнали? Он носит местные сандалии на деревянной подошве. «Я бы сказал, это старик, он шаркает ногами. Слышите, как он дышит?» Через минуту туземец появился из сумрака и равнодушно прошел мимо. Это был старик, на плечах он нес убитую дикую свинью. Марлоу и Кинг провожали его взглядом, пока он не скрылся. «Он заметил нас», — сказал встревоженный Питер Марлоу. «Черт, а с два!» «Нет, я уверен, он заметил нас». Может быть, он решил, что это японский часовой. Но я следил за его ногами. По ним всегда можно определить, засекли ли вас. Он сбился с шага. Это быть может, на тропинке была яма или ветка, Питер Марлоу покачал головой. Друг или враг? лихорадочно соображал Кинг. Если он из деревни, тогда всё в порядке. Вся деревня была известна о вылазках Кинга, ведь они получали долю от Ченсена, его делового знакомца. Я не узнал его, но это не удивительно, потому что в прошлый раз большинство туземцев были заняты ночной ловлей рыбы. Что же делать? Подождём, потом разведаем. Если он настроен враждебно, то пойдёт в деревню и известит старейшину. Тот даст нам сигнал убираться отсюда к чёртовой матери. а вы считаете, можно доверять? Я доверяю, Питер. Он пошёл вперёд. Держитесь в 20 ярдах позади меня. Деревню они нашли без труда. Что-то очень легко, подозрительно, подумал Питер Марлоу. С возвышенного места он и кинка смотрели селения. На веранде сидели на корточках курили несколько малойцев. То здесь, то там хрюкали свиньи. Деревню окружали кокосовые пальмы, а за ними фосфорицировал прибой. Несколько лодок со свернутыми парусами, развешанные рыболовные сети. Никаких признаков опасности. «Мне кажется, все в порядке», — прошептал Питер Марлоу. Кинг резко толкнул его локтем. На веранде хижины вождя стояли сам вождь и человек, которого они видели. Малайцы были увлечены разговором. Потом тишину разорвал отдалённый смех, и человек спустился по ступенькам. Они услышали, как он крикнул что-то. Через минуту прибежала какая-то женщина. Она сняла свинью у него с плеч, отнесла её к углем костра и насадила на вертел. Скоро подошли другие малайцы, которые собрались вокруг костра, перешучиваясь и смеясь. "Вот он", воскликнул Кинг. От берега шёл высокий китаец. Позади него туземец убирал паруса на маленькой рыбацкой лодке. Китаец подошел к вождю. Они обменялись тихими приветствиями и сели на корточки в ожидании. «Окей», — ухмыльнулся Кинг. «Что ж, пошли». Он встал и, держась в тени, осторожно двинулся вперед, обходя площадь. С задней стороны хижины вождя на веранду, расположенную высоко от земли, вела лестница. Первой по ней поднялся Кинг, потом Питер Марлоу. Почти сразу же они услышали, как лестницу убрали. Табе улыбнулся Кинг, здороваясь с Ченсеном и вождём, которого звали с утра. Рад видеть тебя, Туан, сказал вождь, подбирая английские слова. Ты есть хочешь? Его улыбка обнажала зубы, испорченные беталем. Спасибо. Кинг протянул руку Ченсену. «Как поживаете, Чэн Сэн?» «Моя, хорошо. Ты видишь, я...» Чэн Сэн подыскивал слова и, наконец, нашел подходящее. «Вот хорошее время, может быть...» Кинг показал на Питера Марлоу. «Итибон, друг...» «Питер, скажите-ка им... Да вы сами знаете, что... Приветствия и все это муру. Давайте работать, приятель...» Он улыбнулся и вытащил пачку Куа, опустив ее по кругу. «Мой друг и я благодарим тебя за гостеприимство», — начал Питер Марлоу. «Мы ценим твое приглашение разделить с тобой ужин, хотя сейчас еды мало. Только змея в джунглях отказалась бы от твоего доброго приглашения». Лица Чэн Сэна и вождя расплылись в широких улыбках. «Вах-лах», — сказал Чэн Сэн, — «будет приятно говорить с моим другом. Раджой». Когда ты передашь все слова, рождающиеся в моём нечтожном рту. Я много раз хотел бы что-нибудь сказать, но ни я, ни мой добрый друг С утра не могли подобрать нужных слов. Скажи Радже, что он поступил как мудрый и умный человек, найдя себе такого хорошего переводчика. Он говорит, что я хороший переводчик, довольный, пояснил Питер Марлоу Кингу. Он успокоился и почувствовал себя в безопасности. И он рад, что может предложить вам классное барахло. Ради бога, вернитесь к вашему благородному английскому. Эта краснобайская мешанина делает вас похожим на болтливого собеседника. А я так прилежно брал уроки у Макса, заметил дрочон на Питер Марлоу. Мне нужно этого. Он также назвал вас раджой. С этого момента таково ваше прозвище. Я имею в виду с этого момента здесь Всё-таки в сторону Питер. Как прикажете, земляк. Давайте, Питер, у нас не так много времени. Скажите Чен Сэну следующее. Относительно дела, которое я собираюсь Ещё нельзя говорить о бизнесе, старина, остановил Питер Марлоу потрясённый. Вы всех обидите. Сначала нам надо выпить кофе, съесть что-нибудь, а потом можно начинать. Переведите им прямо сейчас. Если я сделаю это, они очень обидятся, очень. Я вам это точно говорю. Кинг на минуту задумался, но сказал он себе: "Если ты купил мозги, глупо не использовать их. Да и у тебя нет предчувствия беды". Вот тот момент, когда находчивый бизнесмен либо выигрывает, либо проигрывает. Когда интуиция берёт верх над так называемыми умственными способностями. Но на сей раз его интуиция молчала, поэтому он просто кивнул. «Окей, пусть будет по-вашему». Он дымил сигареты, слушая, как Питер Марлоу говорит с ними. Кен Крискоса рассматривал Ченсена. Тот был одет лучше, чем в прошлый раз. На пальце новый перстень, похоже, с сапфиром в пять карат. Аккуратное, чистое, выбритое лицо было загорелым, а волосы ухоженными. Да, дела у Ченсена шли хорошо. «Теперь...» «Старый с утра. Вот у этого дела не очень хороши. Сарунг на нем старый и подол обтрепан. Никаких украшений. В прошлый раз было золотое кольцо, сейчас его нет, и отметено на том месте, где оно красовалось, почти незаметно. Значит, старик расстался с кольцом довольно давно».